Справа он увидел темную нишу. Он медленно проговорил. «Я подозревал, что где-то здесь находится потайная угловая комната. Но если судить по глубине оконных проемов в коридоре, это казалось невероятным». «Так оно и есть», — с усмешкой ответил Сунь. «Но снаружи, в углу здания, примыкает толстый контрфорс». Контрфорс – вертикально выступающая часть стены, способствующая ее устойчивости. И эта милая уютная комнатушка находится как раз внутри него. Ее нельзя увидеть с другой стороны ущелья, над которым находится эта часть монастыря. Нельзя увидеть ее и из окна восточного крыла, что напротив. Старые зодчие знали свое дело – «Как видите, а почему вы решили, Ди, что здесь есть тайная комната?» «Только благодаря случайности», — со вздохом признался судья. «Прошлой ночью, вскоре после моего приезда, одно из окон коридора, по которому мы шли, распахнулось от ветра, и я на мгновение увидел эту комнату». Я увидел вас, когда вы двигали эту деревянную статую, которую принесли из галереи ужасов. Но я видел вас только со спины и ошибочно принял ваши седые волосы за плотно облегающий голову округлый шлем. Я подумал, что это не статуя, а настоящая женщина. Как раз по поводу этого видения я и советовался с вами». «Ну и ну!» — удивленно воскликнул Сунь. «Выходит, вы посоветовались со мной, так сказать, обо мне самом? И он громко рассмеялся. «Увиденная мною сцена, — продолжал судья Ди с бесстрастным видом, — заставила меня искать актера Момо Де, на котором во время танца с мечом был старинный шлем округлой формы. Однако я не мог понять, почему то окно, в правой части коридора, не выходит наружу. — Это именно то окно, которое я видел. — Да, — отвечал Сунь. — Но, видите ли, это окно с фокусом. Я не требую, чтобы вы этому поверили, но оно уже было здесь, когда в прошлом году я случайно обнаружил эту полезную потайную комнатушку. Как видите, ставни здесь устроены с внутренней стороны, а промасленная бумага в окне такого же цвета, как стены, и разрисована под кирпичную кладку. Здесь использовали такую прозрачную краску, чтобы днем можно было, открыв стамни впустить свет, а снаружи никто бы не заметил. Он задумчиво потрепал свою короткую бородку и продолжал. «Да, Теперь я припоминаю, что вчера вечером открыл окно, чтобы впустить свежего воздуха. Я подумал, что это не опасно, зная, что ставни на всех окнах здании, напротив закрыты из-за бури. Когда я услышал, как одно из них шумом распахнулось, я быстро закрыл свое но, очевидно, чуть запоздал. Боюсь, я потерял бдительность». Вы допустили еще большую неосторожность, когда, объясняя мне вашу схему, указали, что линия, разделяющая круг, всегда проходит вертикально. Я точно помнил, что где-то видел круг с горизонтальной разделительной линией, но в тот момент не мог сообразить, где и когда это было. Если бы вы сказали, что круг может изображаться по-разному, «Я бы выкинул это из головы и навсегда об этом забыл». Сонь с досадой стукнул кулаком по колену и, ухмыльнувшись, сказал, «Да, теперь я вспоминаю, что вы спрашивали об этом. Должен признаться, что совершенно забыл о секретном замке, когда давал пояснение. Я вижу, где вы очень наблюдательны». «Но как вам удалось повернуть диск?» Он обеспечивает вращение бруса на дверце, и его нелегко повернуть, ведь у меня для этого имеется специальный ключ. Он вытащил из-за пазухи железный крючок с двумя торчащими зубцами и длинной ручкой. Судья заметил, что зубцы соответствуют двум отверстиям в диске. Оказалось, что для этого дела вполне годится моя шпилька для волос, сказал он. Только это, разумеется, заняло у меня больше времени. Но, возвращаясь к теме нашего разговора, я полагаю, вы снова допустили несмотрительность, когда решили поместить госпожу Кан в галерею ужасов. Она не могла пошевельнуться, а идея выкрасить ее руки и ноги в черный цвет была вполне остроумной, и все же При том, что там бывают монахи, вы очень рисковали, ведь ее могли обнаружить. «Нет», — сказал Соня, — «вы заблуждаетесь здесь. Здесь не было ни малейшего риска, так как обычно в это время года галерея закрыта. А идея была оригинальной, верно? Я подумал, что девушка станет абсолютно покорной после того, как проведет там ночку». Через несколько дней я бы повторил эксперимент, хотя, скажу вам, замаскировать ее под статую было нелегко. Но я люблю делать все как следует. Вы поразительный человек, Ди. Этот ваш вывод относительно глаз кошки? Вы очень-очень проницательны. Я упустил из виду эту... Улику, когда советовал нашему бедному другу истинной мудрости, как устранить прежнего настоятеля. Сожалением, должен сказать, истинная мудрость был плохим человеком, жаждавшим богатства и власти, но ему не недоставало инициативы и силы воли, чтобы самому добиться этого». Еще когда он служил здесь старшим монахом, однажды он украл из монастырского состояния огромную сумму. Он попался бы, если бы не я. Поэтому ему пришлось помогать мне в моих невинных развлечениях. Вот прежний настоятель, тот был совершенно иным человеком, умница, каким его все и считали». К счастью, с годами он слишком состарился, и когда обнаружил, что с молодыми девушками здесь что-то происходит, сразу заподозрил в этом истинную мудрость, а ведь бедолага и не знал, что такое женщина. Я решил, что будет безопаснее проинструктировать его, как избавиться от старика, и убедил главу, даотской общины в столице назначит истинную мудрость его преемникам. Сунь задумчиво подергал себя за кустистые брови. Бросив на судью Ди хитрый взгляд, он продолжал. В последнее время истинная мудрость стал суетиться. Он разволновался по поводу этих намеков, которые делал проклятый поэт. И Из-за этого странного монаха, который пробрался в монастырь и шпионит за ним, и о том парне с мрачным лицом. Истинная мудрость считал, что видел его где-то раньше. Вероятно, это тот самый парень, которого вы ищете, Ди. Но все это ерунда, конечно». Как раз перед вашим появлением мне пришлось пригласить истинную мудрость к себе наверх и как следует побеседовать с ним. Но, видимо, это не помогло. Он постепенно терял голову от страха. Вот почему этот глупец попытался вас убить. Счастлив признать, что он не сумел с этим справиться».